Глава 24. Беседа с Коном Левианом «А он не хочет с тобой разговаривать, Мате!» За спиной Витера прозвучал еще один голос, в этот раз знакомый. «Александр. Зато я имею большое желание пообщаться. Я всего лишь хотел спросить!» Отец Хрома начал поворачиваться, но замер увидев говорившего. Старший воин стоял в освещенной части коридора, и Витер хорошо разглядел его. «Котан?» Первогодки, у вас через полчаса заканчивается обед. Рекомендую поторопиться. Обратился к нашей Троице Александр. Алексис, а ты после того, как поешь, зайди к кону Левиану. Он просил передать, что сегодня хочет провести занятие. Благодарю, Мате. Я изобразил поклон, после чего почти приказал первогодкам, впавшим в ступор: "За мной, живо!" Обогнув Витера отчёта побледневшего, мы быстро проскользнули мимо старшего воина И почти бегом выскочили из тоннеля в коридор. Молча прошли до нужной нам двери и, наконец, очутились под солнцем. И там не выдержал первым. «Этот Котан, он убьет отца Хрома?» «Глупый вопрос. Братья Ордена не убивают друг друга», — ответил я. «А вот наставить на верный путь просто обязаны. Странно, что никто в крепости не сделал этого раньше». «Как вышло, что за тебя вступился старший воин?» — поинтересовался Кул. «Куда только делась враждебность?» «Сейчас я для этих парней стал кем-то вроде Хрома». «Это долгая история», — уклонился я от ответа. «На самом деле, вмешательство Александра в мои дела начало напрягать. Я бы и сам справился с этим недоумком витером а теперь старший воин будет думать, что мой долг перед ним вырос. Или его уменьшился. Надо бы поговорить с Котаном. А тут еще этот кон Левиан, от которого за километр несет проблемами». В столовой было людно как в помещении для первогодков, так и для учеников. Их в крепости оказалось больше пятидесяти. Завидев нас, все умолкли, с интересом разглядывая меня и Кулу с Хром так и вовсе взирал на меня расширившимися от удивления глазами. Ты смотри, уже вылечился? Ничего, скоро опять отправится к лекарю. Интересно, когда он успел переговорить со своим отцом? «Первогодки, вы задержались». Тут же предъявила нам Рахна, выполняющая сегодня роль дежурной. «Шевелитесь, иначе останетесь голодными. Матэ, Алексис, тебя ждет Кон-Левиан. Найдешь к нему дорогу?» «Да, Конме, ответил я, двигаясь к раздаче. «Не задерживайся там надолго. У тебя еще индивидуальная тренировка со мной», — обрадовала меня наставница. Есть пришлось быстро, из-за чего я не сумел толком понять, чем нас кормили. Что-то в глубокой миске, похожей на похлебку с мясом, а к ней тарелка запеченного корня и травяной отвар. После сегодняшних тренировок и нервного напряжения я съел все подчистую. Освободившись одним из первых, вернул грязную посуду в предназначенное для этого окно и пошел к Тану. «Конма, я могу идти?» «Иди, Мате», — ответила Рахна, но тут же добавила шепотом мне на ухо. «Только постарайся вернуться живым. Кон Левиан очень вспыльчив и может прихлопнуть тебя, словно песчинку». Он уже прикончил несколько второгодков. В общем, если не придешь на тренировку вовремя, значит, тебе не повезло. Благодарю, Конмы. изобразил легкий поклон. Странная она эта воительница. Сначала подставляет под кулаки двух первогодков, потом предупреждает об опасности. Впрочем, у меня имеется предположение, почему Левиан убивал своих учеников. Покидая столовую, я еще раз столкнулся взглядами с хором. Теперь в них не было удивления, лишь страха. Еще раз оскалившись, словно хищник перед загнанной добычей, вышел наружу. Мысленно вспомнив путь, которым я возвращался из башни Кона, для начала развернулся к казарме. Хватит уже ходить безоружным. «Ты куда с оружием?» Сегодня дневальным была девушка, имя которой я не знал. Разумеется, она возмутилась, когда я, не говоря ни слова, подошел к стойке и начал навешивать на пояс пистоли. «К кону Левяну!» — ответил я и ухватил древко копья. «Не повезло». С искренним сочувствием ответила девушка. «А я думаю, зачем забираешь копье? Но ты молодец, совсем не показываешь виду, что тебе страшно». «За себя бойся», — осадил я расчувствовавшуюся первогодку. «Если я не вернусь, хром начнет вдвое сильнее унижать всех вас». Путь жилища ликвидатора не занял много времени. Разве чтоб пришлось задержаться на лестнице, где я столкнулся со зверем. «Черный охотник» — мне больше нравилось такое название. Убийца больше подходит человеку. Грациозный хищник словно почувствовал мое приближение, сбежал по ступеням навстречу и принялся ластиться, словно пес к хозяину. Следовало бы узнать, почему местные звери относятся ко мне слишком дружелюбно. Даже тот драгу четвертого уровня не причинил мне вреда, хотя должен был. Неужели на тварей как-то влияет Айлин? Или стихия воды? Загадка. «Первогодок, я тебя долго буду ждать!» Раздалось сверху, и я в последний раз, почасав зверя за ухом, продолжил подъем. Черный охотник последовал за мной, пытаясь подсунуть свою голову мне под руку. Странно, что у такого угрюмого кона столь ласковый зверь. «Я велся, проворчал Левиан, когда я, постучав в приоткрытую дверь, вошел внутрь. «Я вижу, ты не спешил!» «Пришел сразу как смог!» — ответил я, не понимая, к чему это ворчание. Ликвидатор прекрасно знает, что в теле первогодка скрыта душа взрослого человека, возможно, даже старше самого Кона. Ладно, рассказывай, сколько центров силы сформировал и каких они рангов. Кон я сам справлюсь с развитием своего энергетического тела. Несмотря на грозную репутацию Кона, все же высказал свое мнение. Твое вмешательство лишь все испортит. Да мне плевать на твои планы, как и на тебя самого! Ливиан внезапно рассмеялся. — Не хочешь — не говори. — Только учти, каждая сформированная лакуна останется такой, какой ты ее создал. А значит, тебе следует при следующем формировании убить много иносов, что маловероятно. Или поглотить ядро не ниже четвертого ранга. В противном случае ты не продвинешься выше звания кона. — Лакуны не улучшаются. Я приложил все силы, чтобы мой голос прозвучал как можно более огорченным. На самом деле я уже убедился, что энергетические каналы моего тела Как и все ядра, вполне поддаются улучшению. Правда, лишь с помощью стихии воды. Если имеется способ, я его не знаю. Да и позвал тебя совсем по другой причине. Ты уже обратил внимание, что библиотека предложила тебе несколько иной начальный выбор заклинаний. У каждого из направлений либеро магические плетения начинают различаться со второго ранга, а вот на первом одинаковые. Кроме ликвидаторов». Мы чем-то сильно отличаемся от остальных Орденцев. И скажу честно, наши возможности, как боевые, так и по влиянию на мир с помощью магии хаоса, немного лучше, чем у других классов. Да, он мы заметил? Да прекрати ты, Конмэкать! Достало! Вот здесь уже сидит!» Рявкнул Левиан, проводя ладонью себе по горлу. «Ты же не малолетний жрец, по глупости заключивший договор со своим покровителем. Возможно, и вовсе старше меня». Я тебе что донести пытаюсь? Начиная с четвертого ранга, либера в библиотеке открываются по-настоящему сильные плетения. Вот только для них и лакуны нужно создавать не ниже рангом, иначе тело просто не выдержит использования подобных техник. Теперь понимаешь, зачем я спросил у тебя о строении? Понял. Я без приглашения опустился на стул, взял на столе пустую кружку, пододвинул большой медный чайник и налил себе холодного отвара. — Все хорошо у меня с формированием, только одну руку успел занять. — Плесни и мне, — попросил Кон, пододвигая свой бокал, вдвое больше моего. — Значит, одну руку заполнил лакунами. — Грудь, плечо, локоть, кисть? — Силен. — Получить два ранга либера, будучи учеником, я о таком не слышал. — Хорошо, что у нас, ликвидаторах, всякие слухи ходят, один невероятнее другого. — Кого ж ты прикончил в руинах, что отхватил столько единиц? — «Не отвечай. Это риторический вопрос. А вот то, что мой питомец тебя воспринимает как хозяина, об этом я бы хотел узнать побольше». «Давно заметил, еще при первой встрече с прирученным игуном», — ответил я. «Почему они так реагируют на меня, не знаю, но тоже хотелось бы разобраться». «Представляешь, я сегодня весь день изучал труды первых ликвидаторов и знаешь, что нашел?» Кон сделал из бокала большой глоток. Отставил его в сторону и поднялся. Шагнув к стеллажу, снял с него фолиант, которого в прошлый визит там не было, и с гулким стуком опустил его на стол. Воспользовавшись закладкой в виде толстого черного шнурка, распахнул книгу и, отыскав пальцем нужное место, зачитал. «Особо стоит обратить внимание на отношение Гуарату Айлин, измененных зверей. Дикие никогда не нападали на первого ликвидатора Либеро, а прирученные проявляли любовь и внимание». Известен случай, когда личный драгу Гуарата Каас, отказался подчиняться отшельнице, послушавшись убийцу Морты. «Понимаешь, Алексис, что это значит?» «Нет», — честно признался я. «На самом деле у меня возникло еще больше вопросов». «Богиня, пославшая тебя сюда?» Кон захлопнул фолиант и вновь потянулся к своему бокалу. Отпив не меньше половины, вернул на место и выдал. «Она и есть Гуарат Айлин!» — Да, ты не ослышался. Первый ликвидатор Ордена каким-то образом смогла стать бессмертной. — Я, конечно, могу ошибаться, но слишком многое указывает на то, что ты под покровительством одного из создателей Ордена. — Кон-Левиан, у меня к тебе есть пара вопросов, касающихся всего, что происходит на этой планете. — Решил я сменить тему разговора. — Все, чем пользуется Орден — форты, крепости, цитадели, железная паутина под землей. Все это создано гораздо раньше, чем появился Орден. Ты немного неверно задал вопрос. То, что все тобой перечисленное сотворено Либеру, в этом нет сомнений. Другое дело, что маг как и четыре первых Гуарата, не создавали ничего, лишь воспользовались уже имеющимся, брошенным, истинными хозяевами по неведомым причинам. Воспользовались неумело, из-за чего пострадала половина этого мира. Да, пустошь есть не везде, имеются целые материки, покрытые растительностью, Правда, об этом знают единицы. Например, Котан Александр не знает. И тут возникает встречный вопрос. Почему я это рассказываю тебе? Сможешь ответить? Причина может быть только в богине, — ответил я, быстро прикинув, чем мог заинтересовать Кона. Верно. У меня такое чувство, что ты когда-нибудь узнаешь, как покинуть этот негостеприимный умирающий мир. Теперь можешь задать второй вопрос. Печать Либеру. «У Геркона крепости имеется такой артефакт. Что это?» «Откуда тебе известно про печать?» Левиан вновь нахмурился. «Айлин?» — коротко ответил я без пояснений. «У тебя с ней связь», — понятливо кивнул он. «Как часто вы общаетесь?» «Она дает мне задание. Если не выполню, умру». «Не знаю почему, но я решил довериться ликвидатору». «Стоит завершить текущее задание, богиня связывается со мной и дает следующие указания. Что она пообещала тебе за выполнение всех заданий? Ведь они скоро кончатся. Только не говори, что одна лишь месть. Не поверю. — Власть! — соврал я. — Я так и думал. Я правильно понял. Ты хочешь украсть печать? Голос Кона стал тихим. — Да. — Это весьма сложно. Герконы всегда носят ее с собой. Знаешь, зачем она нужна? — Предполагаю, что это ключ, открывающий какие-то двери. «Доступ в тетраэдр она открывает. И в куб». «Знаешь, что такое куб?» «Котан Александр рассказывал». Ответил я потянулся. От долгого сидения у меня начали уже затекать ноги и спина. «Но тогда выходит, что они не принимают сыворотку». «Верно, Алексис. Тут все просто. Ты видел, как выглядит сыворотка? Кто будет принимать ее в здравом уме?» «Выглядит, как чистейший яд, да и запахом обладает непритягательным». А ее пользе знают только чужаки и, возможно, араты с гуаратами. Но ни те, ни другие не станут делиться подобным секретом. Это же значительно усиливает любого орденца, вне зависимости от ранга Либеру. Никто не хочет расставаться с властью. Это мы с тобой и подобные нам знают, какова она, жизнь за пределами артеи. Местные не удосуживаются расспросить пойманных чужаков, считая, что те могут лишь лгать. — Да я бы и сам не поверил тем, кто добровольно соглашается провести остаток жизни в пустоши. — Но ведь можно переметнуться к иносам, — предложил я самое очевидное. — Ха! Александр тебе не объяснил, что небожители делают с чужаками? — усмехнулся Кон, вновь поднимаясь. Заложив руки за спину, он начал ходить от стены к стене, при этом рассказывая. — Видишь ли, сыворотка защищает нас от смотрителей ордена. — До ее приема мы скрывали свою сущность с помощью божественной благодати. Иносы тоже не могут нас вычислить с помощью своих приборов. Но стоит любому из нас пройти ритуал отказа от хаоса в пользу теники, и все. Небожители тут же увидят нас тех, кто мы есть на самом деле, и убьют. Я предполагаю, что командование иносов видит чужаках конкурентов, поэтому они постоянно охотятся за такими, как мы». «Небожители ищут на Артеи то же, что и боги?» — поинтересовался я. «Это как-то связано с тетрайдерами?» «Разве твоя Айлин не сказала? Ах да, у тебя ж все иначе!» Левиан стукнул кулаком по краю стола. «От всех чужаков, с которыми мне приходилось разговаривать, боги требовали лишь две вещи — стать гуаратом и совершить осквернение одного из тетрайдеров. Второе невозможно по простой причине — Либеру не допустит осквернения. Ну, а первое, я живу в этом мире больше десяти лет и стал лишь коном. Говорят, что тем, кому благоволит хаос, звания и ранги даются гораздо легче. Живой пример — комендант Азалина. Она гораздо моложе меня и уже стала герконом. Вам удалось понять, для чего боги так жаждут повлиять на орден? Алексис, давай поговорим откровенно. И вновь тон Левиана изменился. Теперь его голос звучал устало. «Сколько парсом Либера ты уже собрал? Только не говори, что одну и что не понимаешь, о чем речь. Не поверю». «Две», — произнес я даже раньше, чем успел обдумать. Что ж, зато вышло правдоподобно. «Хороший результат», — Кон улыбнулся. «Значит, я не ошибся. Уже смог изменить встроенный модуль. Или он не поддается подчинению?» «Изменил». В этот раз предчувствие заставило сказать правду. «Это хорошо. Расспрашивать, что за усиление ты получил, не стану. Это твое личное дело. Меня сейчас интересует вот что». Ликвидатор потёр виски ладонями. Похоже, наш разговор давался ему тяжело. «Ты говорил, что Айлин устанавливает тебе срок. Сколько у тебя есть времени?» «Чуть меньше шестнадцати суток», — ответил я и потянулся к чайнику. Лишь сейчас обратил внимание, что мое горло пересохло. Вот только наливать себе не стал, плеснул в бакан Левиану. Тот кивнул с благодарностью и выпил все двумя большими глотками. — Ох! Значит, ты рассчитываешь за это время получить свое пользование печать? Смело, и как бы это грустно ни звучало, невыполнимо. Проще сходить на охоту и взять попутно в плены носа. А к этому времени мы постараемся подготовить Геркона. «Одного рядового небожителя будет достаточно, чтобы продлить срок?» «Скорее всего, нет», — предположил я. «Да и где их взять?» «Хм, ты думаешь, что иносы не спускаются вниз и живут в основном в своих летучих крепостях?» «Зря. Этих уродов на поверхности пустоши не меньше, чем на местной луне, где они организовали свой форпост. Просто никто не знает, где они рыскают. Ну, почти никто». — В библиотеке Либеро для ликвидаторов, перешагнувших третий ранг, имеется весьма полезное заклинание. Как раз подходит для подобного случая. — Левиан, а что такое совет Либеро? — вспомнил я еще одно системное оповещение. — Совет? — Впервые слышу. — А ты откуда это взял? — с искренним удивлением спросил Кон. Я собрался было ответить, но в этот момент комната внезапно завертелась по часовой стрелке а затем и вовсе исчезла в белом тумане. Почти сразу же зазвучал властный, чуть насмешливый голос богини. «Смертный? Вижу, ты обзавелся помощниками. Вот только доверять отступникам, отрекшимся от своих богов, большой риск. Предавший свои убеждения живет только ради одной цели – возвеличивания себя. Да, совет Либеро. Подобные знания не для конов. О нем в Ордене осведомлены от силы дюжина человек, не считая тебя». — Ладно, пустое это. Разрешаю задать один вопрос. — Справедливое. Что нужно открыть печатью Либеру? — спросил я, понимая, что ключ от тетраэдров и кубов — очень ценный и опасный артефакт. — Как только получишь печать, узнаешь. Добавлю лишь, что она может открыть не только дверь в куб и тетраэдр. Ты еще слишком мало знаешь, смертный. Я хотел было возмутиться, но в следующий миг очнулся, лежа на лавке, в комнате кона. Сквозь едва прикрытые веки смог рассмотреть склонившегося надо мной Левиана, который приговаривал. «Ты смотри, настойка только начала действовать. Силен?» «Ничего, это совсем не больно. Возможно, ты даже выживешь. Артхайн. Первый зараженный материк. Планета Артея. Капитан Раммен». «Идиот! Ты трижды упустил чужака!» Офицер с каждым словом наносил подчиненным удар в голову. После третьего в стороны полетели алые брызги. После четвертого Хованс уже не мог отвечать. Все его лицо представляло собой кровавое месиво. Остановившись, Роммен перевел дыхание и, взглянув на перчатку правой руки, зло выругался. Стряхнул на пол зуб, застрявший между бронепластин, и, повернувшись к выходу, крикнул «Доктора сюда, живо!» Тщательно вытерев перчатки от крови об одежду мастер-лейтенанта, командующий силами вторжения вышел из кабинета подчиненного. Встретившись взглядом с контроль лейтенантом своей правой рукой, капитан коротко бросил. «Всех, кто участвовал в этой идиотской дуэли и выжил, поисковиков, что были на руинах, ко мне! Буду опрашивать лично! Да, и экипаж судна, что вылетал на первый сигнал, они мне тоже нужны! Будет выполнено!» Козырнул контроль лейтенанта и тут же сорвался с места выполнять приказ. «Касс, поможешь!» — обратился Раммин к другому офицеру. Надзор лейтенанту, прислонившемуся спиной к стене коридора и с любопытством наблюдающему за происходящим. Формально капитан не мог приказывать офицеру из лунного штаба, но сейчас ситуация требовала максимально сосредоточиться на поисках. «Помогу!» — кивнул Касса. «Жрецы Айлин – приоритетная цель для любого иноса, независимо от звания». «Где будет мой рабочий стол?»